Глава пятая. «Гарри, что? Ты хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет. Почему?» «Я уже достаточно выпил, и у меня болит голова». «А ты мне нравишься. Пьешь ты немного, но ты мне нравишься. Знаешь что, Гарри?» «Что? Ты мне очень нравишься. Ты мне это уже говорила». «Ну и что? Я буду повторять это столько раз, сколько мне захочется». «У тебя вид свирепого бродяги, но ты очень мил. Понимаешь, что я хочу сказать?» «Нет». «Вероятно, было уже около полуночи. У меня страшно болела голова и было отвратительно во рту». «Наверное, она купается в одеколоне», — подумал я. Им пропахла вся комната. «Гарри, но что еще?» «Ты не считаешь, что я немножко полновата?» «Конечно, нет». И ты не говоришь это просто так, чтобы успокоить меня? Разумеется, нет. Луна освещала ее теперь почти всю, и я видел, как колыхались ее полные груди, когда она помешивала лед в стакане. Налившиеся и даже несколько перезрелые персики. Пройдет еще немного времени, и они совсем сгниют. Да, через год-два она уже будет настоящей толстухой. Налей мне, пожалуйста, Гарри. Она уже и так достаточно выпила, но я не стал ей возражать и нащупал горлышко бутылки, стоявшей у кровати. Я готов был сделать что угодно, лишь бы она замолчала, но бутылка оказалась пустой. В бутылке нет больше ни капли, и все равно я должна выпить. Долорес сползла с кровати и, шатаясь и напивая, пошла разыскивать себе выпивку. Тошнотворный запах одеколона, смешанный с запахом виски, еще более усилился. Она наткнулась на что-то в темноте и сочно выругалась. Ругаться она умела не хуже, чем пить. У меня еще больше разболелась голова. Но, тем не менее, я не попытался уйти. Сам не знаю, почему. Она уже здорово накачалась и, к тому же, была агрессивно настроена. Никогда раньше женщины не оставались недовольными мной. Но тут я почувствовал, что спасую. Она вернулась, неся на подносе кубики льда и бутылку с виски. «Давай выпьем, Гарри. Добрый старина Гарри, лучший друг женщин. Где же я посеяла свои сигареты? Гарри, дай мне огонька, я хочу закурить». Я включил ночник, она нашла сигареты, закурила и повернулась ко мне. «Я не очень полная, Гарри». «Конечно, нет. Опять то же самое», — подумал я. «Ты мог бы ответить и полюбезнее?» Она начала открывать бутылку. «Знаешь, а ты ведь мог здорово погореть. Почему?» «Ты пришел прямо ко мне в спальню. А что, если бы я закричала и стала звать на помощь?» «Не знаю, что было бы, но думаю, мне удалось бы убежать». «Ты, наверное, был уверен, что я не буду кричать?» «Нет, я не был в этом уверен». «И тем не менее ты предполагал, что все будет хорошо?» «Не знаю». «Не увиливай, Гарри. Ты никогда не решился бы вломиться в чужой дом, если бы не был уверен в этом. И я знаю, что ты обо мне думаешь». «Не будем об этом». «Ты считаешь, что я просто-напросто дешевая потоскушка, которая откидывает одеяло на своей постели каждому встречному и поперечному?» «Ты просто лишнего выпила. Лучше помолчи!» «Значит, ты хочешь, чтобы я замолчала, да? Какой же ты подлец! Сперва воспользовался моей слабостью, а теперь даже не желаешь разговаривать. Подлец ты, подлец!» Она схватила под нос и хотела меня ударить. Я спрыгнул с кровати и, вырвав у нее из рук под нос, хорошенько встряхнул ее, чтобы она хоть немного пришла в себя, а потом бросил на кровать. Она упала на спину и заплакала. Потом, видя, что я собираюсь уходить, попыталась удержать меня за рукав. «Куда ты, Гарри? Прошу тебя, не уходи! Куда ты?» «Ко всем чертям, лишь бы подальше от тебя!» Улицы были пустыны и темны. «Время от времени на Майн-стрит еще проезжала случайная машина, но здесь, возле старого магазина Тейлора, все словно вымерло. Я отыскал глазами окно, где отодвинул задвижку. Вряд ли кто обратит внимание, что она отодвинута. Значит, времени у меня достаточно, чтобы принять решение. Я, правда, уже понял, что в этом городке долго мне задерживаться нельзя». Что меня здесь ждет? Скука и назойливая любовь похотливой пьяницы. И больше ничего. Разумеется, я больше не буду встречаться с ней. Но кто знает, как все сложится. Как бы то ни было, но сейчас мне нужно поднабраться терпения, чтобы осуществить идею, которая засела у меня в голове. И мне нужен месяц. Нет, даже больше. Нельзя же сразу удрать из городка, после реализации этой идеи. Я снова посмотрел на магазин Тейлора. Как раз то, что нужно. Дом необитаем и достаточно изолирован от других строений. Самое главное — войти в него незамеченным в нужный момент. Значит, надо будет дождаться темной или дождливой ночи. Никогда нельзя быть уверенным в том, что все спят. Может случиться, что кому-то не спится ночью. Вот он и стоит у окна и попыхивает сигаретой. Кроме того, надо еще раз съездить к банку и хорошенько там все высмотреть. В воскресенье я проснулся совершенно разбитый, словно после хорошей драки. Я проехал в центр, выпил стакан апельсинового сока и чашку кофе, купил газету, а потом поехал в сторону банка. Расположение оказалось отличным. Дома в переулке не имели окон, выходящих в сторону банка. Напротив, правда, был магазин, но дверь его выходила на Майн-стрит. Позади банка проходила кирпичная стена, в которой был проход на другую улицу. «Отлично», — подумал я, — «это даже лучше, чем я ожидал». Во вторник я снова побывал в банке, чтобы получить там 50 долларов. Одновременно я все внимательно осмотрел. В банке работало четыре человека, все достаточно молодые, за исключением мужчины, с которым я разговаривал первый раз. При пожаре он наверняка останется в банке. Он был слишком стар и хил, чтобы помочь в тушении огня. На этот раз дверь, расположенная в глубине зала, была приоткрыта, и я убедился, что там действительно находится туалет. Прежде всего мне нужно было купить кое-что для осуществления моего плана. Но здесь, где все люди жили как под стеклом, у всех на виду, делать это было довольно опасно. В четверг я попросил Харшоу дать мне на пятницу выходной день, чтобы съездить в Хаустаун и забрать свои деньги из банка. С Долорес Харшоу я больше не встречался». Зато днем в четверг я встретился в закусочной с Глорией Гарнет. Она была одна. Увидев меня, она улыбнулась, и я подсел к ней. «Сегодня вечером вы тоже заняты?» — спросил я. «Нет, сегодня я свободна». «Отлично. В кино показывают фильм «Самые прекрасные годы нашей жизни». «Может быть, сходим?» «С удовольствием». Я заехал за ней около семи часов. Фильм оказался не очень плохим. Выходя из кино, Глория остановилась, чтобы купить карандаш у старого слепого негра, которого я видел в банке. Он продавал разную мелочь перед кинотеатром. «Как поживаете, дядюшка Морти?» — спросила она. «Спасибо, мисс Глория. Хорошо». Он узнал ее по голосу. «Кто это?» — спросил я когда мы сели в машину. Морти, он вечно торгует здесь всякой мелочью. А вам нужен был этот карандаш? Он всегда пригодится, — ответила она, покраснев. Мы немножко покатались на машине по городу, а потом я подвез Глорию к ее дому. В окнах света не было, видимо, Робинсоны куда-то вышли. Мы немного постояли у ограды, Опять светила луна, и опять Глория показалась мне очень миленькой девушкой. Я хотел поцеловать ее, но не решался. «Ну что ж, спокойной ночи, Глория», — сказал я. «Спокойной ночи и спасибо вам за все. Мне очень понравился фильм». На следующее утро я уехал, но не в Хаустоун, как сказал Харшоу, а в небольшой городок, удаленный от нашего на Полтораста. Раньше я никогда не был там. Сняв комнату в одном из бунгало для туристов, я отправился за покупками. В хозяйственном магазине я купил будильник, в аптеке два больших пакета ваты, а в остальных магазинах дешевый паяльник, клещи, моток толстого медного провода и несколько листов наждачной бумаги. Напоследок я приобрел также веревку и электрический фонарик. Покончив с магазинами, я зашел в пивной бар, купил пиво и спички и попросил продавца дать мне кусок картона из-под пивных коробок. Придя домой, я поставил пиво в холодильник, опустил шторы и занялся будильником. Припаяв к молоточку звонка два куска медного провода, я снова собрал будильник и проверил, как он будет действовать. Проволока вибрировала достаточно сильно для того, что я задумал. Выпив немного пива, я продолжил. Прежде всего я обернул каждый пакет с ватой наждачной бумагой и связал их веревкой, а потом, прикрепив к поперечной планке звонка по несколько спичек с каждой стороны, подвязал к ним пакеты с наждачной бумагой и ватой. Посмотрев на произведение своих рук... Я отхлебнул еще пиво и привел звонок в действие. Спички начали тереться о наждак и вспыхнули почти сразу. Так я проделал двенадцать проб, и ни в одной из них не потерпел фиаско. И только закончив все свои пробы, я по-настоящему осознал, что я хочу сделать. Я хочу совершить поджог, и пока внимание жителей будет отвлечено пожаром, ограбить банк. Понял я также и то, что эта затея может окончиться для меня тюрьмой. И тем не менее, я уже был готов к преступлению. Иначе я вечно буду нуждаться в деньгах и, как говорится, не жить, а прозябать. И единственной радостью в моей жизни будет прощальный обед при выходе на пенсию и какой-нибудь дешевый подарок, скажем, часы стоимостью в 40 долларов. Нет, такая перспектива... «Меня явно не устраивало».